Трехсотая Матерь Агни Йоги Признание собственных несовершенств есть прямой путь к совершенствованию. Но честностью признания далеко не все обладают. Отсюда и ханжество, и ложь, и лицемерие, и желание казаться лучше, чем есть. Малое сознание все еще продолжает гоняться за чужим одобрением, признанием, не понимая того, что действительность ничто не изменит, и что с нею когда-то придется встать лицом к лицу, когда все тайное станет явным и видимым.